Глава шестнадцатая. Под мостом. Тера добралась до моста без происшествий. Дождь прекратился, и из-за тучи выглянул щербатый край месяца. Девушка бросила на него недовольный взгляд. При уходящей луне ее сила таяла. Скоро останется совсем слабый росток, и этот период ей нужно пережить спокойно. В цирке она притворялась больной и отказывалась от выступлений. Стоять под градом клинков силача и не иметь возможности защититься было слишком рискованно. Тера вздохнула. А где сейчас взять покой? Можно, конечно, плюнуть на друга, на пропавшего принца и уйти во Освояси. Свою задачу она выполнила. Информацию злобному Мистелю принесет. Да, можно уйти и пересидеть в шатре опасное время. Но... Не могла она поступить так, пока не выяснит все о девяти годах разлуки, не попытается узнать, куда пропала ее мать и почему она больше не разыскивала дочь. Кенха все еще дремал. Он лежал на земле, на бледное лицо падал лунный свет и делал его полупрозрачным и безжизненным. Тера даже испугалась за состояние парня. Она упала на колени, наклонилась и облегченно выдохнула. Изо рта Кенха поднималась едва видимая облачко пара. «Вставай!» – потрясла она друга и стала расстегивать на груди камзол. «Ты что делаешь?» – Кенха схватил ее запястье. «Не бойся, насиловать не собираюсь». «Дурочка, я не боюсь», – краснее пробормотал Кенха. «А вот и не дергайся, я проверяю твои раны». Тара положила ладонью на кожу, и она тут же стала нагреваться. Вскоре на лбу Кенха проступила испарина. Капель капота покатилась по виску и упала за воротник. Ж «Жарко!» – задыхаясь, произнес он. «Так надо, потерпи!» Тера не могла вылечить его полностью, силы уходили с каждой минутой, но облегчить боль, помочь ему полноценно двигаться, она была в состоянии. «Все, теперь будет легче!» – Тера встряхнула уставшие кисти. Кенха угрюмо покосился на нее и осторожно сел. Он поднял руки, развел в стороны плечи, потом встал и несколько раз присел. «Ну ты даешь!» – с восторгом прошептал парень. «Я словно заново родился». «Тебе повезло, что не было ни переломов, ни вывихов. Так, немного бока помяли. С этим я могу справиться». Она закрыла глаза. Голова кружилась, из желудка поднималась тошнота. «Тебе плохо?» – обеспокоился Кенха. «Ничего, сейчас поем и станет легче». Девушка вытащила тыквенную бутылку с молоком, каравай хлеба и яйца. «Опять сама их сварила?» «Нет, купила. Ешь, не болтай». Они молча перекусили. Голова немного прояснилась. До рассвета еще оставалось время. Ночной мрак не рассеялся, хотя на востоке уже алела заря. «Где его высочество искать будем?» спросил Кенха. «Нужно поймать слепого паренька. Наверняка он больше нас знает. То под копыт раздавался со стороны дороги, ведущей в лес. Можно было сразу броситься в погоню. Но ты едва дышал». «Значит, пошли сейчас. Зачем нам слепой?» «Он удрал уже далеко». «Куда он денется из деревни от своей семьи?» «Здесь ему все знакомо». «А что случилось с черными воронами? Ты их убила?» «Нет, только дом подожгла. Надеюсь, никто не выбрался». «Сурово! А то! С волками жить, по волчьи выть. Как думаешь, кто хотел похитить наследного принца?» «Тут две причины. Во-первых, в отрении слабый и ленивый король. Власть в руках чиновников». И такое положение дел всех до недавнего времени устраивало. «Его Величество Илладар Третий...» Целыми днями развлекался с наложницами, устраивал праздники и принимал гостей. А две партии сановников делили портфели. «Даже две партии?» «Да, партия левых и партия правых». «Странное название. Умнее не могли придумать». «Все просто. Во время совета и заседаний одни стоят слева от трона, другие справа. Левые носят на лацкане орден с алыми лентами, а правые – зелеными». «Как дети, ей-богу». «Не скажи. Разделительные знаки нужны, чтобы никто не путался». «А принц чем мешает?» «Он узнать и сидит, как кость в горле. Его высочество много учился, прочитал все политические и военные книги, но до недавнего времени мало кто об этом знал. Наследник все делал тайно, по ночам, а днем развлекался и дурачился на радость сановникам». «А что сейчас?» «Армия. Принц Инара решил вернуть армию королевской семье. Никто не верил, что у него получится, но он с твоей помощью справился уже с двумя заданиями. Победив Криса, показал всем, что является сильным соперником и в сражении. Естественно, чиновники заволновались. На стариках лица нет, все совещаются по углам, как крысы. «Вот гады!» – в сердцах выругала Стера. «Ага. Они назначили третье условие». «Какое?» – девушка в темноте радостно блеснула глазами. «Я еще принцу понадоблюсь», – ликовала при себя она. «Он опять позовет на помощь». «Наследник должен скоро жениться. У него есть нареченная принцесса Бустерии, но ее до сих пор никто не видел. Наш государь послал генерала Криса в соседнюю страну и потребовал, чтобы через месяц невесту представили ко двору». Радость померкла. «Ты расслушала Кенха?» а сердце в груди сжималось от боли. Разумом она понимала, что принцип и простая циркачка не пара, но от этого легче не становилось. Каждая новость, словно кинжал, впивалась в грудь и согнила там, доводя хозяйку до иступления. — Получается, — наконец выдавила она из себя, — исчезновение Эйнара чиновникам выгодно? — Да. «Если его хорошенько спрятать, можно оказывать давление на слабого короля еще много лет». «Но это же заговор против правителя и переворот». «Конечно, поэтому все делается в строжайшей тайне. Не подступиться». «А вторая причина?» «Сволочной король Бустерии». «А он каким боком?» Терру неприятно задело, с каким пренебрежением сказал эти слова Кенха. «Геван Великий был уважаемым правителем в ее стране». Он сумел наладить жизнь так, чтобы народ был доволен. Король часто устраивал набеги на соседние племена и подчинял их своей власти. Так расширялась территория государства, появлялись новые земли, богатства и рабы. Геван Великий почему-то упорно скрывает свою дочь, а это порождает разные слухи. Если принцесса больна, уродлива или ее вообще не существует, королю выгодно уничтожить и принца. Так соглашение, подписанное много лет назад, потеряет свою силу. И если бустерийцам первым удастся навредить наследнику, они выступят с требованием вернуть исконные земли их стране. Вдруг раздался хруст, а потом камушек покатился под откос и с тихим всплеском шлепнулся в воду. Терра быстро закрыла ладонью рот Кенха. Мороз пробежал по спине, и она невольно оглянулась. Ей показалось, что она увидела тень, которая скрылась за сваями моста. Девушка вскочила и бросилась к воде. Но как не вглядывалась в черную маслянистую поверхность, ничего не увидела. Она вернулась к другу и села рядом. — Погоди, я же из Бустерии. Точно знаю, что наследная принцесса существует. — А ты ее видела? — оживился приятель. — Да. — Рассказывай, — оживился Кенха. «Тише будь!» – зашипела на него Тера. Девушка насторожилась. Ей опять показалось, что она слышит звяканье лошадиной уздечки. Встала и бесшумно подкралась к свае. Сливаясь с ней, осторожно выглянула. Не души. Ночь вступила в такую фазу, когда еще даже петухи не проснулись. «Что там?» – едва шевеля губами, поинтересовался Кенха. «Показалось». Короче, как-то раз принцесса приехала в крытой повозке посмотреть на представление. А, -а, -а, а Кенха разочарованно вздохнул. «Это совсем не то». «Почему?» Служанка отодвинула шторку на окне, и я как раз была рядом и хорошо разглядела девушку. «И как она?» «Обычная, миленькая, с большими глазами. Только выражение лица было кислым, словно она умирала от скуки, глядя, как я подбрасываю яблоки». «А дальше что?» Ничего, швырнула на землю несколько монет, махнула рукой и уехала. Странно. Тогда почему Геван уже трижды отказывался назначать помолвку? Вот и сейчас Крис вернулся, и его сразу похитили. А следом исчез и принц. Неизвестно теперь, появятся бустерийские послы или нет. Он замолчал. Тера тоже раздумывала над услышанным. Наследная принцесса ей совсем не понравилась. Заносчивая и злая. «Красотке голубых кровей, лень была даже рот раскрыть», руководила прислугой взмахами рук до да кривым ртом. «Вот этого я не знаю», вздохнула циркачка. Ей не нравилось направление, которое принял разговор. Болтать в темноте о чужой свадьбе не было никакого интереса, тем более, что жених будоражил ее собственные чувства и не давал покоя. А есть еще история и о проклятой принцессе, Там еще какое-то пророчество страшное было. Король ее собственноручно убил». «Да, убил. Но у нас ходят слухи, что девочку спасли и прячут в Атрейне». «Ну как ты можешь утверждать, что принцесса жива, если ее никто не видел?» «В том-то и дело, что видели. В Сунексе кто-то заметил женщину с ребенком на руках, которая садилась на корабль, плывущий в Атрейн. И что?» Разве обычная мать не может путешествовать с ребенком? Ну, одинокая женщина на корабле – это немного неправильно, поэтому она и привлекла к себе внимание. И потом ребенок был завернут в детское одеяльце. Когда мать стала кормить ребенка, откинула его угол, и люди увидели королевскую печать бустерии. Нужно было сразу задержать воровку. «Зачем ей проклятое дитя?» Задержали бы, если бы сообразили. Судьба неизвестной принцессы настолько тронула сердце Терры, что она слушала, затаив дыхание. Где-то скитается по миру дочь короля, а отец хочет ее убить, потому что ее жизнь представляет непонятную для страны угрозу. «Глупости какие!» – прошептала она и встряхнула волосами. «И шпионы тоже недалекие». «Если мать кормит ребенка грудью, уж точно это ее родное дитя». «Точно. Королева же умерла в родах». «Да и что может сделать маленькая девочка? Странная история. Не вяжется здесь ничего. И принца непонятно зачем похитили. Много бестолковой суеты. Не живется кому-то спокойно». «Ты совсем дура». Кен хаткнул подругу в бок, но она не заметила. Прислушивалась к ветру, который больше не шуршал листвой. В его тихое пение настойчиво вмешивались какие-то посторонние звуки. Вот что-то щелкнуло, словно конь стукнул копытом камень, а теперь всхрапнул. «Тише!» – прошептала девушка. «На мосту кто-то есть!» Они несколько минут сидели, напряженно прислушиваясь. Шумно расстал, и скоро над их головами раздался быстрый топот копыт, и растворился в густой черноте. «Ночной отряд возвращается с дозора», – пояснил Кенха. Наконец, Тера выдохнула и повернулась к приятелю. «И что дальше?» «Да ничего я не знаю, так, пытаюсь размышлять. Плохо у тебя получается». «Как есть, не тупей тебя», – судя по голосу, Кенха обиделся. «Но у правителей свои резоны делать что-то. Я слышал, что девочка обладает невероятной магической силой». Эти слова ударили молотком по голове. Терра судорожно сглотнула. По спине пробежал холодок. Неприятное чувство шевельнулось в ее душе. У нее тоже есть сила, которую она должна скрывать ото всех. Но нет-нет, да и показывает. Какой силой? Понятия не имею. Тогда откуда все знают? На принцессе есть знак богов. Только омеченные люди владеют магией. Какая метка? Эти слова Терра произнесла едва слышно и непроизвольно коснулась рукой шейного платка, вечного спутника ее одежды. Большое родимое пятно в виде лиска клевера. Мозг девушки уже почти кричал от ужаса. Внезапно до нее начал доходить смысл рассказа. Принцессу украли, ее видели женщиной. Малышка имеет пятно в виде листа клевера и владеет силой, а еще. Ей семнадцать лет. Ей вдруг показалось, что Кенха сейчас говорит именно о ней. Точно о ней. Или нет? Таких совпадений не бывает. Не сходились два момента. У нее была мать, которую она потеряла девять лет назад, и она никогда не жила в трене, но паника овладевала ее сознанием. Пытливый ум искал ответы на вопросы и не находил. Уже прошло девять лет, как она потеряла мать, и ни разу не появилось сведений о ней. И только Линда могла рассказать правду по взрослевшей дочери. Зато теперь девушка захотела вернуться в бустерию и серьезно заняться розысками родного человека. Хрусть, странный звук привлек ее внимание, словно кто-то переступил ногами по гальке, и она заскрипела от давления. А теперь выдохнула лошадь. Тера насторожилась и прижала палец к губам. Рассказ о несчастной принцессе вылетел из головы. На четвереньках девушка выбралась из-под моста, прислушалась. «Что там?» – шепотом спросил Кенха. Тера подняла руку. Ей вдруг показалось, что за опорой кто-то есть. Точно! Вот густая черная тень приняла другую форму, словно кто-то сменил положение. Или ей чудится? Кто может их караулить? Черные вороны разделились. Одни увезли куда-то принца, а других она сама подожгла в лачуге слепого мальчика. Или их было намного больше, чем они видели? Ни на один вопрос ответа не было. Ясно остановилось одно. Пора выбираться из-под моста и двигаться к городу. В этой деревне бесполезно искать правду. Первоначальный план поговорить со слепым Пришлось это отодвинуть. Мальчишка никуда не денется, а вот им с Кенха нужно остаться живыми. «Птица пролетела», – громко ответила она, вернулась к Кенха и знаками показала. «Пора смываться». Друзья прокрались к другой стороне. Здесь было тихо, только рыба плескалась в воде. Тера махнула рукой и выглянула из-под моста. Вдоль городской стены колыхались какие-то тени. «Точно засада? Кто? Если следят за ними, то почему не нападают?» «Что?» Кенха тяжело дышал прямо в шею. Тера обеспокоенно посмотрела на небо. Край луны стал совсем тонким. Еще немного, и она уже не защитит себя и друга с помощью силы. «Сможешь бежать?» «Попробую. Мне уже лучше». Тера с сомнением посмотрела на него. Он выглядел неважно. Все время хотел прилечь и закрывал глаза, и только разговор держал его в сознании. «А плавать умеешь?» «Ты хочешь прыгнуть в воду?» «Нет, нужно тихо войти и поплыть вдоль берега под защитой кустов. А как окажемся подальше, побежим. Получится?» «Попробую, тело пока повинуется». «Это пока», — подумала девушка. «Скоро моя сила закончится». Друзья осторожно, стараясь не шуметь, Скатились по откосу и вошли в воду. От холода перехватило дыхание. Терру даже затрясло. Но в этом был и положительный момент. Раны Кенха закроются, и кровотечение совсем прекратится. «Держи!» Девушка сунула другу свой пояс, накрыла себя и его куполом силы и двинулась вперед. Им удалось отплыть всего лишь на несколько метров, как преследователи заметили их исчезновение. «Господин!» — услышали они крик. «Под мостом никого нет!» «Так началось!» — пробормотала Тера и погрузилась в воду.